Глава 37. Тишина в комнате расследований была почти осязаемой. Она висела в воздухе, отбрасывая темную тень на всех и все. Логан стоял так, чтобы смотреть на рекламный щит, или, точнее, чтобы не смотреть ни на кого. Пришли ребята из уголовного отдела. Даже сюрпризец торчал в дальнем конце комнаты, держа спину так, словно проглотил палку, и сверкая начищенными пуговицами. Остальные, Бен, Кейтлин и Тайлер, сгрудились у рабочего стола хамзы, словно находя в этом какое-то утешение. Шинейта держалась в стороне от остальных, стараясь не показать свои неловкости и застенчивости. В конце концов, молчание нарушил инспектор Форд. Он говорил медленно и осторожно, как будто тщательно подбирал слова. «Ты...» «Не виноват, Джек. Тебе неоткуда было знать». «Да уж неоткуда, мать вашу», — бросил Тайлер. Его голубая рубашка была пропитана кровью, под ногтями и на суставах пальцев запеклась бурая корка. «Констебль Нейш», — рявкнул Бен. «Но вы же сами это сказали. Хамза не должен был идти туда один», — продолжил Тайлер. «Он не должен был оказаться там в одиночку, без поддержки». Довольно, Тайлер, отрезал Бен. Два раза повторять не стану. Логан повернулся ко всем остальным. Он прав. Оставь его в покое, Бен, он прав. Этого не должно было случиться. И я не думал, что это место может быть связано с текущим делом. Я считал, что оно имеет отношение только к прошлому. Он вздохнул. И посмотрел на потолочные плиты, собираясь с мыслями. Я принял неправильное решение. Не надо было посылать туда ХАМЗУ в одиночку. Он обвел глазами лица всех присутствующих. Я прошу прощения. Сюрпризец откашлялся. Могу я спросить, каково состояние констебля Холеда? Его отправили вертолетом в Глазго. «В королевскую больницу, сэр», — объяснил инспектор Форд. «Здесь у нас нет подходящих лечебных заведений. Состояние критическое, но его смогли стабилизировать. Достаточно, чтобы довести до отделения интенсивной терапии». «У него есть семья?» — спросил сюрпризец. «Жена и ребенок, сэр», — ответил Тайлер. Эти слова для Логана значили так же много, как для старшего инспектора Пикеринга. «Черт!» — сюрпризец встал. «Я обеспечу им машину до да Глазго. Если понадобится, сиреной и маячком». «Спасибо, Хью», — произнес Логан. «Это самое меньшее, что мы можем сделать», — сукаризный отозвался тот и кивнул остальной команде. «Желаю удачи». Со скрипом отворив и закрыв дверь, он отправился договариваться насчет машины. «Можно реагировать двумя способами», — сказал Логан. «Все мы, включая меня, можем сидеть здесь и винить меня за это. Или можем найти этого ублюдка, заставить его заплатить за то, что он сделал с Хамзой, и вдобавок вернуть Конора домой. Что мы выбираем?» «Это даже не вопрос, Джек», — отозвался Форд и посмотрел на остальную команду. «Верно?» Все были согласны, хотя кто-то проявлял больше энтузиазма, а кто-то меньше. Логан хлопнул в ладоши, словно выстрелил из стартового пистолета, чтобы дать знак к началу активных действий. Кейтлин и Бен вернулись за свои столы. Парни из уголовного розыска сели прямее. Констабель Белл, которая не совсем понимала, что ей нужно делать, достала свой блокнот. Честно говоря, она не совсем понимала и то, зачем достала свой блокнот. Он был совершенно новеньким. Только на первой странице было несколько пометок, сделанных во время разговора с Бамбером. Но это было лучше, чем просто стоять и ничего не делать. «Я думаю, мальчик был там». Слова Тайлера заставили всех замереть на месте. «Что?» — спросил Логан. «Я не совсем уверен. Хамза то приходил в себя, то отключался» пояснил Тайлер. Глаза его затуманились. Он старательно перебирал воспоминания о тех страшных моментах. «По-моему, он сказал, что видел Конора. Там, в доме». Логан навалился на край своего стола. «Конора? Он видел Конора? Живого?» «Живого, мне кажется. Он наверняка пытался его спасти, когда... Ну, вы знаете...» «Боже!» — пробормотал Джек и повернулся к Бену. «Мы организовали...» «Тайлер сообщил это по телефону еще с дороги», — прервал его Бен. «Мы послали туда наряд полиции. Эксперты уже там, прочесывают все это место». «И?» «Ничего. Если Конор и был там, сейчас его там нет». «Ну да, конечно. Наверное, надеяться на это было бы глупо, сказал Логан и кивнул Тайлеру. Ты молодец, сынок. Констебль Нейш сверкнул саркастической улыбкой. Ага, спасибо, босс. Тайлер, предостерек его Бен. Все в порядке, сказал ему Логан и поманил молодого детектива к себе. Подойди. Тайлер колебался. Быстрее, подойди ко мне, повторил Джек. Все смотрели, как Тайлер идет к старшему инспектору. Он остановился в паре футов от него, настороженно глядя на босса. «Ты хочешь меня ударить?» — спросил Логан. Тайлер не ответил. «Хочешь?» «Ты можешь это сделать. Я даю тебе один шанс. Уникальное предложение. Без последствий, без порицаний. Один удар по зубам в живот или куда предпочтешь». Хорошо бы не по яйцам, но если ты считаешь, что так будет лучше, действуй. Тайлер покосился на инспектора Форда. Тот никак не отреагировал на его взгляд. «Давай, сынок, покончим с этим», — подбодрил Логан. «Чем быстрее ты выпустишь пар, тем быстрее мы сможем вернуться к работе». Он выпятил челюсть, предлагая ее в качестве мишени. «Так что давай, не тяни, ударь меня». «Я не хочу вас бить», — сказал Тайлер. «Не хочешь? Даю последний шанс». Тайлер покачал головой. Массивная ладонь Логана опустилась ему на плечо. «Я сделал ошибку, сынок. Это моя вина», — сказал старший инспектор. «Мы можем поговорить об этом позже, но сейчас...» «Как насчет того, чтобы перестать дуться друг на друга и заняться поисками этого урода?» тайлер кивнул выпрямил спину лицо его приняло деловое выражение да босс я готов ну хорошо отозвался логан найди чистую рубашку ополоснись потом возвращайся тайлер не стал спорить пока он шел к двери логан подозвал сержанта бойла и констебля иннеса из уголовного отдела вы чего нибудь добились от мистера бамбера «Почти ничего», — ответил Бойл. «Практически все, что он смог сказать нам о человеке, который передал ему медвежонка, то, что это был какой-то мужик, и это никак не сужает круг наших поисков». «То есть сужает его примерно до половины населения», — уточнил сержант Маккури. «Ну да, именно так», — согласился Бойл. «Мы привлекли художника по эскизам, чтобы проверить, не сможем ли получить хотя бы примерный портрет». Сколько времени это займет? Его тоже придется вести из Инвернесса. Обычно так и бывает, сэр. Но мы попросили одного из учителей рисования из местного колледжа прийти и попробовать что-нибудь сделать для нас за деньги. Когда-то Бамбер учился у него. Мы подумали, вдруг этому учителю удастся чего-нибудь добиться. Хорошо. Продолжайте работать. И дайте мне знать, когда будут еще какие-нибудь результаты. «Не могли бы вы вдобавок согласовать свои действия с экспертной командой, работающей в том доме? Если что-нибудь поступит, неважно что. Я хочу это знать. Даже если это будет заказ на обед для криминалистов, покажите его мне». «Так точно, сэр», — ответил Бойл. Они с Инессом поднялись на ноги. «Мы будем в соседнем кабинете. Мы уже устроились там. Нет смысла переезжать». «Да, время работает против нас, парни», — напомнил им Логан. «В лучшем случае у Конора осталось... часов 12. В худшем... давайте не будем думать, что там в худшем случае. 12 часов, запомните. И не будем забывать, что теперь это касается не только Конора Рейда. Мы также расследуем покушение на убийство одного из наших коллег. Одного из нас. Да, сэр». «Мы помним, сэр». Еще до того, как сотрудники уголовного отдела дошли до двери, Логан развернулся к инспектору Форду и сержанту Маккури. Так, что у нас еще? В Холмс нет ничего нового. Черт, забыла проверить, сэр, покаялась Кейтлин. Извините, просто из-за того, что случилось с Хамзой и всего этого. Не извиняйтесь, детектив сержант, просто посмотрите, приказал Логан. Констабль был. Вы не могли бы связаться с местной газетой? Они писали про женщину, у которой постоянно пропадают коты. Попытайтесь узнать у них, где она живет, а потом запросите описание котов и проверьте, не подходит ли под это описание наш кот». «Вы думаете, тут есть какая-то связь с тем котом?» – спросила Шинейд. «Может быть. У Петри было обыкновение истязать котов. И собак тоже. Будет не лишним проверить». «Верно». — отозвалась Шинейд, довольная тем, что ей наконец-то есть чем заняться. Она потянулась за своим мобильником, но Логан остановил ее. «Займите какой-нибудь стол. Устраивайтесь в этом кабинете». Шинейд перевела взгляд со старшего инспектора на свободные столы, затем обратно. «Э-э... ясно. Так точно, сэр, спасибо. Не благодарите меня, просто сделайте это» ответил Джек, и когда она спешно уселась за первый попавшийся стол, повернулся к инспектору Форду. «Почему Коннор был там, Бен?» — спросил он, озвучивая свои мысли. «До сегодняшнего дня мы даже не подозревали о том, что Петри как-то связан с этим местом. Откуда об этом мог знать кто-то еще? И почему этот «кто-то» решил спрятать мальчика именно там? «Этот дом стоит в глуши». «Никто не увидит, как туда кто-то входит и выходит», — ответил Бен. «Но в округе полным-полно таких мест», — возразил Логан, указывая на карту, пришпиленную к доске. «Почему именно этот дом?» «Это должно быть как-то связано с Петри. Но я не понимаю, кто мог связать все это воедино. Медвежонок, конверт, а теперь еще этот дом...» «Это должен быть кто-то, кто был в курсе того, прошлого дела. Кто-то, кто был связан с ним еще тогда. И кто-то достаточно сообразительный, чтобы вычислить все это дельце с домом раньше нас», — добавил Бен. «Газета не отвечает, сэр», — сообщила Шинейт из-за стола, который выбрала в качестве своего рабочего места. «Черт! А этот журналист...» — Логан несколько раз щелкнул пальцами — вспоминая имя фишер том фишер он должен быть перед входом в участок попробуйте привлечь его о черт воскликнул Бен, вскакивая на ноги что теперь он не перед участком они все уже не здесь а в отеле на пресс конференции гозер хочет чтобы ты там присутствовал да чтоб он пропал логан посмотрел на часы во сколько в двенадцать «Двадцать минут. Сколько туда ехать?» «Минут пять», — прикинул Бен и окинул старшего инспектора взглядом. «Ты не хочешь немного привести себя в порядок?» «Ради прессы. А ты как думаешь?» Бен с мрачной улыбкой ответил. «Ты такой милый. Что ж, у нас пятнадцать минут», — констатировал Логан и кивнул Тайлеру, который вернулся в кабинет, застегивая верхнюю пуговицу свежей форменной рубашки. Что мы можем сделать в ближайшие 15 минут? Что еще у нас есть? Я забыл кое-что упомянуть, босс, — сообщил Тайлер, надевая галстук через голову. Там в доме были кости. В чулане на втором этаже. Логан замер и повернулся на пятках. Кости? Да, и не похожие на кошачьи или собачьи. Крупнее. И еще пятна крови на полу. Старые. «Очень давние». Логану показалось, что пол под ногами качается. Он привалился к столу, чтобы сохранить равновесие. «Дилан Мьюр. Наконец!» «Пока что пусть этим занимаются эксперты», — сказал Джек, заставляя себя вернуться в настоящее. «Сейчас наша забота. Живые». «Есть новости, сэр», — произнесла Кейтлин, — поднимая взгляд от экрана. «Результаты проверки ДНК взяты с плюшевого мишки. Как и ожидалось, никакой связи с Эдом Уокером. Есть совпадение с ДНК Форбса Бамбера, но мы уже знаем, что он доставил посылку». «Что-нибудь еще?» – спросил Логан. Кейтлин снова уставилась в экран и несколько секунд смотрела туда. Губы ее безмолвно шевелились, словно она пыталась понять, как выразить словами то, что она видела. «Детектив-сержант», — окликнул ее Логан. Э, «Да, сэр, прошу прощения. Еще три образца. Один пока что не идентифицирован, а два других...» «Оуэн Петри, сэр», — ответила Кейтлин. «И Мэтью Деннисон». Она подняла голову и посмотрела в глаза Логану. Тот смотрел на нее в ответ, не в силах говорить от потрясения. Третья жертва Петри.